Пока речь шла о мадагаскарских полуобезьянах из подсемейства настоящих лемуров. В последнем, кроме родов лемуров и гапа-лемуров, есть еще один или два вида резвых лемуров из рода лепи-лемуров. Интересны они тем... что по деревьям скачут, стоя солдатиком, отталкиваясь от ветвей лишь выпрямленными задними ногами и балансируя раскинутыми в стороны руками и хвостом. Также, скажу, забегая вперед, прыгают и индри. Подобной акробатикой липи-лемуры занимаются по ночам, так что и увидеть эти цирковые номера невозможно. Но недавно на Мадагаскаре провели большое исследование лемуров и рассмотрели все это в телескоп в инфракрасном свете. Новорожденный детеныш Липи-Лемура так слаб, что первые дни сам держаться за мать не может, и она носит его во рту. В семействе настоящих лемуров, но в подсемействе карликовых, еще шесть видов. И среди них самый крохотный из приматов мышиный лемур. Он с крупную мышь. Серый сверху, беленький снизу. На мордочке вдоль по переносице белая полоса. Ночной зверек кормится насекомыми, немного фруктами. Днем спит в дуплах, выслав их листьями. Нередко строит в развилках деревьев гнезда из прутиков, похожие на птичьи, и выстилает их шерстью. И еще мышиный лемур запасает жир, и в жаркий сухой сезон года, с июля по сентябрь, спит, не пробуждаясь ни днем, ни ночью. Новорожденные детишки, 2-3 в одном помете, также крохотные, в тысячу раз меньше, чем у человека. Мать носит малышей, ухватив зубами за шкурку на боку, и они никогда не виснут на ней ни снизу, ни на спине. Семейство индреевых особое, в нем четыре вида. Индрии – диадемные, сифака, сифака верру и аваги. Самый большой индри, когда стоит на задних ногах 93 см, но хвостик у него крохотный. У всех мадагаскарских лемуров хвосты длинные, длинные и у всех других индриевых, правда, почти без мышц и потому вроде бы бесполезны. Встречаются и черные индрии, почти белые, но обычно сочетание тонов, как у сиамской кошки, беж с темно-коричневым. Морда безволосая, черная. С гортанью соединен горловой мешок. Очевидно, это резонатор. Голос у Индри мощный, с жалобными интонациями и гармоничными модуляциями. В его криках слышатся и человеческие вопли, муки и ужасы, и что-то собачье. Потому и прозвали его лесным псом. А Индри, по недоразумению, от мальгашского «Индри изю», Вот так так! Восклицание к делу, не относящееся, и было принято за местное название животного. Прозвище Индри — Амбо-Анала, лесной пёс, старая легенда объясняет ещё и так. В прежние времена приручали будто бы Индри для охоты на птиц. Много легенд о нем на Мадагаскаре. И то, что он родной брат человека, и то, что на него опасно охотиться. Во-первых, потому что Индри, брошенное копье, хватает на лету и тут же метко кидает в охотника. Во-вторых, он солнцепоклонник. На восходе в утренние часы Индри и Сифака, повернувшись к востоку и воздев Руки к небу греются в лучах солнца. Поза, на человеческий взгляд, молитвенная. Отсюда и суеверный страх перед мнимыми жрецами солнца. У Сифаки морда удлиненная и безволосая, как у Индри, но хвост длинный и ушки маленькие, спрятанные в шерсти. Окраска... Изменчивая, с желтыми, рыжими, белыми тонами, у сифаки лучше, чем у всех индриевых, разве так называемый патагиум – удлиненная кожа по бокам рук вплоть до подмышек и груди. Это зачаток парашюта, который в совершенной форме мы наблюдаем у белок летяг и других зверей-планеристов. Аваги, в общем-то, похож на сифаку, но меньше, морда округлая и поросла шерстью, будто Аваги единственный в своем семействе, всегда не брит. Буровато-серый, с рыжим хвостом, ночной зверь, прочие индриевые, дневные. Все четверо — вегетарианцы, все прыгают по деревьям, подобно... Лепи лемуром вертикально, отталкиваясь и цепляясь после прыжка лишь задними ногами с такой силой, что сифаки, например, нередко пролетают 10 метров. Лазают спокойно, перебирая лапами. По земле скачут на задних ногах, вытянув руки перед собой. Прыжки великолепны, четырехметровые. На северо-востоке и кое-где на северо-западе, в уцелевших густых лесах и бамбуковых джунглях Мадагаскара, живет Ай-Ай. По-русски называют его еще «руконожкой», хотя «рукоделец» подошло бы больше. Вот он проснулся на закате, вылез из дупла и первым делом, как заведено у лемуров, причёсывается. Чистит старательно свою чёрную шерстку и уши, и глаза, и нос. Пальцы у него длинные до удивления, а третий особенно тонок, точно усох, кажется. Одни лишь длинные-длинные косточки остались в нем. Покончив с этим делом, скачет по деревьям. Найдет старое дерево, изъеденное личинками жуков, и сухоньким пальчиком постукивает по коре, словно дятел к клювам. Стучит и, приложив большие чуткие уши к стволу, слушает, не обнаружится ли где пустота под корой, не выдаст ли себя глупая жирная личинка трусливой вознёй. Как только такое случится, Ай-Ай сейчас же вводит в действие свои удивительные зубы. Они у него, как у белки, клыков нет, а резцов сверху и снизу лишь по два. И резцы, ну прямо как у грызуна, без корней, растут всю жизнь. Эмаль только спереди, сзади ее нет, и потому зубы самозатачиваются. Из-за них и считали прежде, что Ай-Ай ближе к грызунам, чем к приматам. Учредили для него одного особый отряд. Но знаменитый английский биолог Ричард Оуэн, изучив молочные зубы руконожки, установил, что по всем признакам это зубы примата. С возрастом они очень изменяются. А изменяются, потому что руконожка хоть и не грызун, но зубы нужны ему, чтобы грызть. Так вот, Установив точную дислокацию разветвленных ходов короедов, Ай-Ай грызет кору. Прокусив в ней дырку, сует в отверстие длинный третий палец и извлекает личинку. Ест Ай-Ай сахарный тростник, грызет прочную скорлупу кокосовых орехов, плоды мангров. а дайте ему яйцо, так он прогрызет в нем аккуратненькую дырочку, затем, все тем же своим незаменимым пальцем, не поломав скорлупы, извлечет по частям желто-белое содержимое и съест. А знаете, как пьет, ай-ай, пальцем, быстро-быстро макает его в воду, обмакнет, И обсосёт, обмакнёт и обсосёт. Искусные, похожие на беличьи, шары гнёзда полметра в диаметре, Ай-Ай плетёт из листьев весьма известной пальмы дерево путешественников и укрепляет сухими ветками.